Глава 25. Пора сказать прощай. После своего побега от миссис Фриман Аврора чудом поймала Кэп в паре кварталов от особняка и попросила отвезти ее в отель где-нибудь в Ист-Энде, только бы подальше отсюда. Оплатив номер, она сразу же выключила мобильный. Джеймс оборвал телефон, звонил каждую минуту, но ответа так и не дождался. Аврора пока не готова была говорить с ним, даже если бы он попросил ее вернуться. Утром выяснилось, что не только Джеймс искал ее, Лайза тоже звонила. Авроре даже стало стыдно, она заставила подругу беспокоиться. То и было, куда потратить нервы и время. Перезвонить, конечно, стоило, но рассказывать, что произошло, пока не хватало моральных сил. Значит, мессенджер в помощь. Я в порядке. Позвоню позже. Не волнуйся. Аврора поднялась с постели, кое-как привела себя в порядок и надела вчерашние вещи, пока единственные, увы. В маленькой частной гостинице ее приняли нормально. И что, если одета не по погоде и без вещей? Не оборванка же? Пара жалостливых взглядов и робких улыбок, и ее заселили по фото паспорта, сохраненного в телефоне. Хвала цифровому богу, который всю жизнь уместил в металлическом устройстве. И спасибо маме, благодаря которой Аврора не имела привычки разгуливать по дому в растянутом трико и безразмерной футболке. Но сейчас нужно отправляться в магазин и прикупить вещи первой необходимости». Она пока не знала, когда соберется с духом и запакует свою жизнь с семьей Барлоу в чемодан. «Лайза, все нормально, правда», — Аврора замолчала, чуть отодвинув от уха телефон. «Не надо приезжать, тем более тащить в отель майки». Она снова притихла, вслушиваясь всетования вперемешку с обвинениями. «Давай лучше я сама приеду». Лайза, пока ребенок спал, с раскрытым ртом слушала Аврору. Расставание с мужчиной, конечно, само по себе событие драматическое, но вся история целиком была покруче сериалов BBC-. слушай так вообще бывает в жизни?» «Бывает», — горько хмыкнула Аврора. Яркая Лайза сразу потускнела, расстроившись за компанию. Подруги до конца. — Помиритесь, — объявила она. — Уверена, Джеймс уже жалеет, что ты ушла. — Ты думаешь? — с надеждой спросила Аврора. — Конечно. Ты ни с кем не целовалась, а он уже взрослый дядя, чтобы на какие-то там слухи опираться. Из-за такого не расстаются? — Я думаю, дело в другом. Эван не принимает меня, вот Джейми и решил... «Не плачь!» – оборвала Лайза. «Если он решил идти на поводу маленького засранца, то...» «Кто здесь маленький засранец?» – поинтересовался Генри, бросая гору памперсов на диван. «Спит в детской. Пойди посмотри, если забыл!» – пошутила Лайза. Майки, видимо, имел встроенный сверхмощный слуховой радар. Уж слишком чутко он улавливал, когда говорили о нем любимом. Радионяня сначала запищала, а потом взорвалась плачем. Лайза ракетой улетела в свой далекий космос, выкинув из головы все исходные, кроме установки «Я мать». «Все нормально?» – участливо поинтересовался Генри. «Нормально!» – Аврора постаралась улыбнуться. «Нормально!» «Я, в общем, хм, надеюсь, у тебя не будет проблем на работе. Мало ли, вдруг Джеймс... Ну, ты же нас познакомил!» Аврора не могла подобрать слов, но переживала, что на друзьях может отразиться вся эта ситуация. «Если Джеймс действительно верит, что она появилась в его жизни корысти ради, то может и Генри до да кучи уволить, а этого допустить никак нельзя». — Джеймс нормальный мужик, — возразил Генри. — То, что произошло между вами, останется только между вами. Но если хочешь знать мое мнение, вам бы поговорить нормально, без нервов. И позвони ему, он очень волновался. — Ты ведь позвонил уже? — утвердительно спросила она. — Да, — расплылся в улыбке Генри. — Это моя работа. — Если он еще позвонит, скажи, что я приеду за вещами во вторник, — попросила она. — А вдруг? «Сама позвони», — Генри кинул ей телефон, а она не позвонила. Во вторник утром Аврора стояла возле парадной двери особняка, не решаясь постучать. Она специально приехала в это время, чтобы не устраивать спектакля со своим отъездом. Джеймс на работе, Эван в школе. Да и не должен он сегодня быть у отца, который, очевидно, успокоил совесть, узнав, что с бывшей возлюбленной все в порядке, и решил больше не тревожить ее звонками. Сама Аврора тоже молчала. Первый шаг — ее слабая сторона. Три минуты под дверью в попытке проглотить стук сердца, и она постучала. Дверь открылась почти сразу. «Привет!» «Аврора!» — ахнула Мэри и кинулась ей на шею. «Ты чуть всех с ума не свела своим исчезновением! Мама за сердце хваталась, так переживала!» «Боже, прости! Я не думала, что из-за меня будут волноваться!» Мэри покачала головой но такую вопиющую недогадливость. «Конечно, все переживали!» «Ну что же ты, заходи!» Аврора сделала шаг, но потом остановилась уточнить. «Ты одна?» «Да. Мистер Барло уехал утром, а тетя полчаса назад поехала с Чедом за продуктами». В холле возле лестницы дежурил лорд, который, при виде Авроры, пару раз приветственно зевнул и вильнул хвостом. «А говоришь, одна?» «Привет, коврик!» Аврора погладила его, ласково почесав за ушами. Затем они отправились наверх. Пес засеменил следом. Мэри помогла Авроре паковать вещи. Лорд развалился на бледно-голубом ковре, вероятно, не совсем осознавая, что происходит, но поскуливанием выражая крайнюю обеспокоенность. «Ну-ка, отойди!» — велела Аврора, когда лорд подскочил к чемодану и принялся с чувством обнюхивать и капать слюной на ее одежду. «Фу, лорд, место!» — копируя интонации Джеймса, приказала она. Пес не послушался, но когда его ткнули туфлей в бок, обиженно фыркнул и отошел. «Потрясающее платье!» — с благоговением прошептала Мэри, прикладывая серебристое чудо к себе. «Тебе оно нравится?» Мэри мечтательно улыбнулась и застегнула молнию чехла. «Возьми его себе!» «Я всего один раз надевала», — поспешно добавила Аврора, чтобы не оскорбить ненароком. Платье далеко не было об «Правда? Ты расстанешься с ним?» Аврора тяжело вздохнула. «Надеюсь, тебе оно принесет больше счастья, чем мне». Она замялась на мгновение, собираясь спросить об услуге. «Мэри!» Там в спальне Джеймса остались кое-какие мои вещи. В ванной косметика, в гардеробе халат, тапочки, белье. В общем, ты не могла бы, я просто не хочу. Конечно, — понимающе ответила Мэри и тихо спросила. А почему вы... Она развела руками, не решаясь произнести вслух слово «расставание». Да, как у всех, — произнесла Аврора, — просто не получилось. Пять месяцев жизни в этом доме уместились в два чемодана, спортивную сумку и дамский рюкзачок. Молчаливой процессией под собачий вой они спускались по лестнице, когда входная дверь распахнулась, пропуская хозяина. Аврора застыла на последней ступеньке. Джеймс не должен быть здесь, и Эван не должен. Но раз уж они столкнулись, нужно завязывать душу в узел и держать лицо. Она послала Мэри, державшей в руках ее платье, благодарный взгляд за помощь, поддержку и понимание. Не желая устраивать из своего ухода мелодраму со слезливым прощанием. Потом выдавила непринужденную улыбку и шагнула вниз. Лорд следовал по пятам. «Привет!» – поздоровалась она, избегая смотреть на Джеймса. «Ты почему не в школе?» Аврора остановилась возле Эвана и, заметив неестественную бледность, обеспокоенно спросила, «Ты заболел?» «Все нормально», — пропищал он, от чего то пряча от нее глаза. «Ладно», — кивнула она, подхватив чемоданы, — «кто она такая, чтобы допытываться о его самочувствии?» «Ну, пока. Я помогу». произнес Джеймс, забирая у нее все вещи, кроме рюкзачка. Аврора и из упрямства в том числе не хотела его помощи, но все же не стала возражать, чтобы не пугать Эвана скандалами. Лорд сел прямо на выходе, загородив мохнатой тушкой проход. «Место!» – скомандовал Джеймс. Ноль реакции. «Лорд, пропусти!» – устало попросила Аврора. «То же самое». Она покачала головой и перешагнула через него. Джеймс отвесил ему легкого пинка и под грозное ворчание вышел за ней следом. Пес явно не одобрял хозяина ни в отношении себя, ни в отношении девушки. Как только они спустились с крыльца, Аврора развернулась. «Мне не нужна помощь». Джеймс спокойно понес вещи к гаражу, нажал на кнопку автоматического подъема ворот и подошел к ее машине. «Спасибо, дальше я сама», – сухо произнесла она, снимая мини-купер с сигнализацией. Джеймс открыл заднюю дверь, чтобы загрузить чемодан. «Я же сказала, что сама!» «Что же за мужчина ее окружают? Почему никто не слушает?» «Ты что, совсем ничего не понимаешь? Ты так только хуже делаешь!» Голос подвел ее на последних словах, задрожал, как листок на ветру. И она отвернулась, пряча глаза, наполнившиеся непролитыми слезами. «Неужели это все, что он сделает?» Молча погрузит ее вещи в машину и отправит на все четыре стороны. «Аврора!» — шепнул он, подходя ближе, поворачивая ее к себе. «Не трогай меня!» — дернулась она. «Уходи вместе со своим утешением!» Да, она злилась. Он бросил ее, обещал всегда быть рядом и так легко отказался от нее. Почему Джеймс так спокоен? Почему только ее сердце разрывается? Почему ей так сложно уйти, а ему так легко отпустить? «Не трогай меня! Отпусти!» Взорвалась она. Джеймс прижал ее к себе, молчаливо снося истерику. Сначала Аврора вырывалась, потом затихла, иногда всхлипывая. «Почему же так больно?» Одна мысль была в ее голове. Но она справится, вытолкает ее из сердца и запечатает вход амбарным замком. «Я в порядке!» — тихо произнесла Аврора, коснувшись его плеча. — Извини за истерику. Спасибо, что помог. Она подошла к пассажирской двери, придерживая ее, показывая, что готова адекватно принять помощь. — Куда ты поедешь? Аврора не ответила. Это больше его не касалось. Бросила рюкзак на переднее сиденье Прощай, Джейми. Она слабо улыбнулась, села в машину и уехала из жизни семьи Барлоу. Джеймс наблюдал, как удаляется маленькая машинка, увозя его сказочную принцессу. Он коротко зло рассмеялся. Почему? Почему он вынужден молча наблюдать, как в холодной осенней дымке растворяется его мечта? Хочется кричать, ломать, крушить, но он не должен. Как же достало это «должен»? Лорд, подсматривавший за ними из-за угла, вышел и завыл на пустую подъездную дорожку. «Да заткнись ты!» – в сердцах крикнул Джеймс. Лорд понуро опустил голову, потом и вовсе убежал. Ну вот, теперь от него еще и собака решила уйти. Две недели Аврора жила в гостинице, тратив все свободное время на поиск квартиры. Переехать в собственное жилище стало первостепенной задачей. Она стремилась стать полностью самостоятельной. Она хотела жить одна. Наконец остаться без мужчин, без сомнений, без прикрытий. Только она. Максимум усилий обязательно вознаградится. Жилье нашлось относительно быстро. Небольшая квартира в южной части Камдена, в паре кварталов от Блумсбери-сквер. Светлое, чистое, с гостиной-студией и маленькой спальней. Возможно, это не совсем то, к чему Аврора привыкла. Танцевать здесь было рискованно. Ног можно не собрать и зубов не досчитаться. Но очень мило. Она купила большие напольные вазы с голубыми водяными гранулами и наполнила их цветами. А с окон сняла тяжелые коричневые портьеры, заменив их на атласные ярко-синие. Она стремилась создать что-то свое, личное, отражение собственных вкусов и предпочтений. У нее получилось. Это дарило облегчение и приносило небольшую радость, стало немного легче. Жизнь потекла своим чередом, не замечая тихой грусти одного человека. Аврора, занятая поиском, а потом обустройством в своей квартиры, пыталась абстрагироваться от воспоминаний и свести к минимуму напоминания о Джеймсе, Эване, их доме и всех его обитателях. Это было сложно. С ними она чувствовала себя частью семьи, а теперь стала такой одинокой. Иногда возникало желание все бросить и бежать в Бирмингем под крыло к родителям, но эти порывы быстро проходили. Путь становления себя как самостоятельного человека она должна пройти одна. О том, что ее сердце разбилось, Аврора старалась не думать, пытаясь подойти к этому вопросу как взрослый, уравновешенный человек. Она приняла решение Джеймса расстаться. Пусть не совсем понимала, в чем виновата перед ним, но разве это имело сейчас значение? Жизнь ведь продолжается. Вечерами, сидя на бежевом диване, закутавшись в плед, наблюдая за тем, как уныло идет дождь, разрисовывая печальным узором окна, Аврора гнала от себя мысли, как все могло бы быть. Если бы они нормально поговорили, если бы объяснились, если бы Эван принял ее, если, если, если. А еще были «почему». Почему Джейми так спокойно проводил ее? Почему так легко оставил? Почему не пытался сохранить их счастье? Аврора сама легко ушла от Дрю, потому что не любила, а Джеймс легко расстался с ней. Неужели тоже не любил? Это принять сложнее. Легче винить обстоятельства, людей, жизнь. Ей тотально не везло в любви. Тогда, возможно, повезет в другом. Аврора поднялась, пошла в спальню и еще раз придирчиво осмотрела брючный костюм, в котором завтра пойдет на собеседование. Поиск работы она отложила, занявшись жильем. Но если ты не ищешь, кто сказал, что не ищут тебя? Менеджер по персоналу страховой компании «Авива» спустя два месяца решил встретиться с ней еще раз. Уже завтра в ее жизни наступит еще один виток, возможно. Теперь в ее жизни к если и почему добавилось еще и возможно. Аврора намазала пригоревший тост маслом и мягким сыром, подлила в кружку горького кофе. Ночью долго не получалось уснуть, а утром разыгрались нервы. Одна надежда на кофеин. Она включила телевизор, чтобы хоть как-то заполнить белый шум в голове, который внезапно сменялся диалогом с HR-менеджером. Утреннее шоу, телемагазин, новости. Выбор невелик. Аврора остановилась на последнем. Информации лишней не бывает. Она глотала кофе, набрасывая в телефоне примеры вопросов. Этот пункт любимый у нанимателей. Нет дополнительных вопросов, нет работы. Аврора даже начала говорить вслух, репетировать, пока взгляд не зацепился за знакомое лицо. Аврора подняла голову, отложила все дела, вглядываясь в экран, как ищейка в лица прохожих. Министерство обороны Великобритании заключило контракт с Виккерс Шипбилдинг Групп на постройку пяти облегченных фрегатов ТИП-31. Ее губы дрогнули, когда лицо Джеймса, пожимавшего руку министру Бену Уоллесу, показали крупным планом. Конкурс прошел в условиях жесткой конкуренции, и мы очень рады, что Arrowhead 140 признан лучшим предложением для британских фрегатов ТИП-31. Джеймс сдержанно улыбнулся, глядя прямо в камеру, создавая иллюзию, что его речь была только для Авроры. Она ощутила тепло, согревшее тело, и гордость, затопившую сердце. Аврора знала, что у него получится. Ни разу не усомнилось, что Джеймс, так упорно трудившийся, выйдет победителем из этой жестокой схватки. Вся компания работала ради этого контракта, преодолевала трудности отбивалась от атак конкурентов. Аврора знала, как это было нелегко. Видела, что ему, Джеймсу, этот период давался особенно трудно. Помнила бессонницу, мучившую его, даже когда они были опустошены после бурной страсти. Он не мог уснуть. Спускался в кабинет, думал, проверял, чертил, создавал. Приходил перед рассветом в самый темный час и обнимал ее, согревая и согреваясь. Аврора слабо улыбнулась, надеясь, что теперь он будет спать спокойно. «Черт!» — выругалась она, когда запищал будильник. «Если она не хочет опоздать, нужно бежать!» «Мисс Дан, ваш опыт и рекомендации нас устраивают». После часового собеседования вынес вердикт мистер Прайс. Рекомендации повторила Аврора, грациозно махнув рукой, поправляя невидимый локон в идеально гладком пучке. «Да, в кросс-кантри о вас отзывались очень лестно. Ваши проекты успешны. Странно, что вас отпустили», — заметил он, даже не улыбнувшись. Она тоже подумала, что это странно. Неужели отец так хотел разлучить ее с Джеймсом, увезти из его дома, что даже напел о ней хвалебных от? Хотя они и были правдивы, нескромно подумала она, но не злилась, решив закончить холодную войну. Отец вряд ли изменится и всегда будет воспринимать ее как свою маленькую принцессу, но они любят друг друга и уж как-нибудь поймут и придут к компромиссу. «Мисс Дан, следующий этап – беседа с директором по развитию, вашим непосредственным руководителем. Но до того я расскажу о вакансии подробней». Аврора согласно кивнула. «Возможно, изменились условия?» «Мы планируем запустить новый проект в американских филиалах компании. Сначала на восточном побережье Штатов, потом по всей стране». «Нам нужны молодые, активные, нацеленные на результат сотрудники. Мы формируем команду для данного бизнес-проекта. И прежде чем мы продолжим обсуждать условия труда, ответьте, вы готовы к подобному опыту? Можете уехать из страны на долгий срок?» «Насколько долгий?» – хрипло переспросила Аврора и взяла предложенный в начале беседы стакан с минеральной водой. «Год плюс-минус пару месяцев!» Она задумалась. 25 отличный возраст для всего нового. Птенчик уже выпорхнул из гнезда. Родители ее поймут. Может, не одобрят, но поймут. А Джеймс?» «Если она уедет, то им настанет окончательный конец. Но разве они все еще существуют? Сколько надо времени, чтобы поверить в расставание?» «А сколько, чтобы смириться?» Аврора задержала дыхание и ответила, «Я готова».